Глава шестая. Потолок был так сильно закопчён, что ни следа уже не осталось о побелке, которой он некогда был покрыт. Артём тупо смотрел на него, не понимая, где же находится. Проснулся и услышал он знакомый голос, и этот голос заставил рассыпавшуюся мозаику мыслей и событий выстроиться в картину вчерашнего, вчерашнего ли дня. Всё это казалось сейчас таким нереальным, непрозрачная, как туман стена сна, отделяла действительность от воспоминаний. Стоит заснуть и проснуться, как яркость пережитого стремительно меркнет, и вот вспоминая, трудно уже отличить фантазии от подлинных происшествий. Они становятся такими же блеклыми, как сны, как мысли о будущем или возможном прошлом. Добрый вечер, повествова живущий мужчина. который нашёл его. Он сидел по другую сторону костра. Артём видел его сквозь пламя, и от этого его лицо приобретало вид загадочный и даже мистический. Теперь, пожалуй, мы с тобой можем представиться друг другу. У меня нет обычного имени, похожего на те имена, которые окружают тебя в этой жизни. Оно слишком длинное и ничего обо мне не говорит. Но я последнее воплощение Чиндисхана. И поэтому можешь звать меня Хан. Это короче. И чем Дискана недоверчиво посмотрел Артём на своего собеседника, а чего-то больше всего удивляясь тому, что тот отрекомендовался именно последним воплощением, хотя в реинкарнацию он вообще-то не верит. Друг мой, оскорблённо возразил Хан. Не стоит с таким явным подозрением изучать разрез моих глаз и манеру поведения. Среди тур у меня было немало иных, более приличных поплащений, но всё же Чингисхан остаётся самой значительной вехой на моём пути. Хотя как раз именно из-за этой жизни, к своему глубочайшему сожалению, я не помню подробным счётом ничью. А почему хан, а не Чингис? Не сдавался Артём. Хан ведь даже не фамилия, а род деятельности, если я правильно помню. Набивает ненужные ассоциации, не говоря уже об Этматове, не хотя и понятно пояснил собеседник. И, между прочим, я не считаю своим долгом давать отчёт об истоках своего имени кому бы то ни было. Как зовут тебя? Меня Артём, и я не знаю, кем я был в прошлой жизни. Может, раньше моё имя тоже было возвышнее, сказал он. Очень приятно, сказал Хан, очевидно вполне удовлетворённый веять. Надеюсь, ты разделишь со мной мою скромную трапезу. Привалилом, поднимаясь и вершины над Костром, битый железный чайник, вроде того, что был на Баден-Баденха в северном дозоне. Артем супил поднялся, запустил руку в свой рюкзак и вытащил оттуда батон колбасы, прихваченный с пути ещё с Баденха. Пирочинным ножом он отстругал несколько кусочков и разложил их на чистой тряпице, которая тоже имелась в его рюкзаке. Вот пододвинула колбасу на ломоном знаком чая. Чай у хана был всё тот же родной, с водоенха. Артём его сразу узнал. Потягивая его из металлической эмалированной кружки, он молча вспоминал события прошедшего дня. Хозяин, очевидно, тоже думал о чём-то своём и не тревожил его память. Безумие хлещущее в мир излопнувших труб оказывало разное воздействие на всех. Если Артём воспринимал его просто как шум, который глушил, не давал сосредоточиться, убивал мысли, но щадил сам разум, то Бурбон просто не выдержал такой мощной аттракции. Того, что этот шум может убивать, Артём не ожидал, иначе он не согласился бы ступить и шагу в чёрный туннель между проспектами Мира и Сухомости. И на этот раз шум подкрался незаметно. Сначала притупляя чувства, Артём теперь был уверен, что все обычные звуки были задаблены ему, хотя его самого до поры нельзя было услышать. Потом, замораживая поток мыслей, так что те загустевали, останавливались и покрывались инеем бессилия, и, наконец, нанося последний сокрушительный удар. И как он сразу не заметил, что Бурбон вдруг заговорил языком, который не смог бы воспроизвести, даже начитавшись апокалипсических пророчеств. Они продвигались все глубже, словно зачарованные, и было чудное такое опьянение. А вот чувства опасности не было. И он думал о какой-то ерунде, о том, что нельзя замолкать, что надо говорить, но попытаться осознать, что же с ними происходит, в голову от чего-то не приходило. Что-то мешало. Всё произошедшее хотелось выкинуть из сознания, забыть, оно было недоступным для понимания, ведь за все годы, прожитые на ВДНХ, а подобным ему приходилось раз и тот слышать, и проще было верить, что такого не может происходить в этом мире, что ему в нём просто нет места. Артём потряс головой и снова гляделся по сторонам. На станции было всё так же сумрачно. Ему подумалось, что здесь никогда не бывает светло. Может, станет только темнее, если закончится запас топлива для костра, завезённого сюда, наверное, каким-нибудь караваном. Часы над входом в туннеле давным-давно погасли. На этой станции не было руководства, некому было заботиться о ней. И Артём подумал, что Хан сказал ему добрый вечер, хотя по его расчётам должно было быть утро или полдень. Разве сейчас вечер? Не думаю, но спросим у Хана Артёма. У меня вечер, задумчиво ответил тот. Что бы мне, чем угодно, у него ратить. Види, Фрея, Артём. Ты, видимо, родом со станции, где часы исправны, и все с благоговением смотрят на них, сверяя время на своих наручных часах с красными цифрами на обходе туннеля. У вас время одно на всех, как и свет. Здесь все наоборот. Никому нет дела для других. Никому не нужно обеспечивать светом всех, кого сюда занесло. Подойди к людям и предложи им это. Твоя идея покажется им абсурдной. Каждый, кому нужен свет, должен принести его сюда с собой. И тогда у него будет свет. То же и со временем. Каждый, кто нуждается во времени, Пояси, колосы приносят сюда своё время. Здесь у каждого собственное время. У всех оно разное, в зависимости от того, кто когда сбился со счёта, но все одинаково правы, и каждый верит в него, подчиняет свою жизнь его ритмам. У меня сейчас вечер, у тебя утро, ну и что? Такие, как ты, хранят в своих стратствиях часы так же бережно, как древние люди берегли клеящий уголек в обожженном черепке, надеясь воскресить из него огонь. Но есть и другие. Они потеряли, а может, выбросили свой уголек. Ты знаешь, здесь в сущности всегда ночь. Поэтому в метро время не имеет смысла, если за ним тщательно не следить. Разбей свои часы. И ты увидишь, во что превратится время. Это очень любопытно. Оно изменится, и ты его больше не узнаешь. Оно перестанет быть раздробленным, разбитым на отрезки, часы, минуты и секунды. Время как крут, раздробишь его, оно тут же срастётся вновь, обретёт целостность и неопределённость. Люди приручили его, посадили на цепочку от карманных часов и секундомер, и для тех, кто держит его на цепи, оно течет одинаково. Но попробуй освободи его, и ты увидишь, для разных людей оно течет по-разному. Для кого-то медленно и тягучо, измеряемое выпаленными сигаретами, вдохами и выдохами, для кого-то мчится, мчится. И измерить его можно только прожитыми жизнью. Ты думаешь, сейчас утро? Есть определенная вероятность того, что ты прав, приблизительно одна четвертая. Тем не менее, это утро не имеет никакого смысла, ведь оно там, на поверхности. Но там больше нет жизни. Во всяком случае, людей там больше не осталось. Имеет ли значение, что происходит наверху для тех, кто никогда там не бывает? Нет, поэтому я и говорю тебе добрый вечер. А ты, если хочешь, можешь ответить мне доброе утро. Что же до самой Стаси? У нее и вовсе нет никакого времени, кроме, пожалуй, одного. И при странном. Сейчас 419 дней, и отсчет идет в обратную сторону. Он замолчал, потягивая горячий чайник. А Артему стало смешно, когда он вспомнил, что на выходе ЛХ станционные часы почитались как святыня. Любой сбой сразу навлекал на попавшихся под горячую руку обвинения в диверсии и саботаже. Вот удивилось бы начальство, узнав, что никакого времени больше нет, что пропал сам смысл его существования. Рассказанная ханом вдруг напомнила Артему одну смешную вещь, которую он не раз удивлялся, когда подросся.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 А сиденья в поезде вообще стояли вдоль стен, если я правильно понимаю. Так что для пассажиров это платформа спереди или платформа сзади? Причём ровно для половины так, а для другой половины точно наоборот. Ты прав. Уважительно отозвался хан. Фактически машинисты говорили только от своего имени. Они-то ехали в кабине впереди, и для них право было абсолютное право, а лево абсолютной ле. Но они ведь это и так знали и говорили в сущности сами себе. Поэтому, в принципе, они могли бы и молчать. Но я слышал эти слова с детства. Я так привык к ним, что они никогда не заставляли меня задуматься. Да, Бишёл рассказал мне, что случилось с твоим товарищем, напомнил он Артёму через некоторое время. Артём помешал немного. Оле, блядь,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 Когда он сбивчиво, волнуясь, не соблюдая последовательность событий, стараясь передать больше оттенки своих ощущений, стал рассказывать хану о происходящем с ним. "Это голоса мёртвых", тихо промолвил хан после того, как Артём завершил своё повествование. "Что?" спросил Артём, потрясённый. "Ты слышал голоса мёртвых?" Я говорил в начале, это было похоже на шёпот или на шелест. Да, это они. Таких мёртвых не мог сообразить Артём. Всех тех людей, что погибли в метро с самого начала. Это собственно объясняет и то, почему я последнее воплощение Ченг Схана. Больше воплощений не будет. Всему пришёл конец, мой друг. Я не знаю точно, как это получилось. Но на этот раз человечество перестаралось. Больше нет ни рая, ни ада. Нет больше чистилищ. После того, как душа отлетает от тела, и надеешься хотя бы в бессмертную душу ты веришь, ей нет больше прибежища. Сколько мегатон, гигатон нужно, чтобы рассеять нас в ферму. Ведь она была так же реальна, как этот черт. Как бы то ни было, мы не поскупились.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 Тебе знаком страх тоннеля? Я думал раньше, что это мёртвые слепо бредут за нами по тоннелям, шаг за шагом, тая в тьме, как только мы оборачиваемся. Глаза бесполезны, и мне не различить умерших. Но мурашки, пробегающие по спине, волосы встающие дыбом, а знок бьющий наши тела свидетельствуют о незримом преследовании. Так я думал раньше. После твоего рассказа многое прояснилось для меня. Неведомыми путями они попадают в трубы, в коммуникации. Когда-то давно, до того, как родился мой отец и даже дед, по мёртвому городу, который лежит сверху, текла река. Люди, жившие тогда в нём, сумели сковать реку и направить её по трубам под землёй, и она, наверное, течёт и по сей день. Похоже, что на этот раз кто-то заточил в трубы саму лету, реку смерти. Твой товарищ говорил не своими словами, да это был и не он. Это были голоса мертвых. Он услышал их в голове и повторял. А потом они увлекли его за собой. Артем уставился на собеседника и не мог отвести взгляд от его лица, на протяжении всего рассказа. По лицу хана пробегали неясные тени. Его глаза словно вспыхивали адским огнем, не багровым огнем костра, а оранжевым, всепожирающим пламенем огнемета. К концу повествования Артем был почти уже уверен, что хан безумен, что голоса в трубах, наверное, нашептали что-то и ему. И хотя тот спас его от смерти, был так гостеприимен, Оставаться с ним надолго было неуютно и неприятно. Надо было думать о том, как пробираться дальше через самый зловещий туннель метро из всех, о которых ему приходилось слышать до сих пор, от Сухаревской в Тургеневской и дальше. Так что тебе придётся извинить меня за мой маленький обман после небольшой паузы при Бальхалхане. Душа твоего друга не вознеслась создать их, не переплатилась И не восстала в иной форме. Она присоединилась к тем несчастным в труп. Эти слова напомнили Артёму, что он собирался вернуться за телом Бурдона, чтобы принести его на станцию. Бурдон говорил, что здесь у него есть друзья, которые должны были вернуть Артёму обратно в случае успешного похищения. Это напомнило ему о рюкзаке, который Артём так и не раскрывал, и в котором, кроме обоев к автомату Гордона, могло казаться ещё что-нибудь полезное. Но залезть в него было как-то боязно. В голову лезли всяческие суеверия, и Артём решился только приоткрыть рюкзак и заглянуть в него, стараясь не трогать там ничего и тем более не ворошить. Ты можешь не бояться его быть чувству его колебания неожиданно успокоил Артёма хан. Эта вещь теперь твоя. По-моему, то, что вы сделали, называется мародёрство, тихо сказал Артём. Ты можешь не бояться мести. Он больше не перевоплотится, сказал хан, отвечая не на то, что Артём произнёс вслух, а на то, что металось у него в голове.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 Но ты пытался спасти этого человека, и он был бы тебе благодарен за это. Считай, что этот мешок его плата тебе за то, что ты сделал. Он говорил так авторитетно и убеждённо, что Артём осмелился запустить руку в мешок и принялся вытаскивать и раскладывать на брезенте в свете костра содержимое. Обнаружилось ещё четыре обоймы к автомату Бургона, добавок к тем двум, что он сняла, давая автомат Артёму. Удивительно было, зачем челнаку, за которого Артём принял Бургона, такой внушительный арсенал. Пять из найденных магазинов Артём аккуратно обернул в тряпицу и убрал в свой рюкзак, а один вставил в укороченный талашников. Оружие было в отличном состоянии. Тщательно смазанное и ухоженное, оно отливало вороненной сталью и завораживало. Затвор двигался плавно и издавал глухой щелчок. предохранитель переключался между режимами огня чуть туговато. Всё это говорило о том, что автомат был практически новый. Рукоять удобно ложилась в ладонь, цевьё было хорошо отполировано. От этого оружия исходило ощущение надёжности. Оно вселяло спокойствие и уверенность в себе. Артём сразу решил, что если и оставить себе что-нибудь из имущества Бурбона, то это будет именно автом. Обещенных магазинов с патронами калибра 7.62 под свою старую мотыгу он так и не нашёл. Непонятно было, как бурбон собирался с ним расплачиваться. Размышляя об этом, Артём пришёл к выводу, что тот, может, и не собирался ничего ему отдавать, а миновав опасный участок, шлёпнул бы его выстрелом в затылок, скинул бы в шахту и не вспомнил бы о нём больше никогда. Если бы кто-нибудь спросил его о том, куда делся Артём, оправданий было много. Мало ли что может случиться в метро. А пацан мол сам согласился. Кроме разного тряпья, тарта метро с пещерённой, понятной только её погибшему хозяину пометками, и граммов 100 дури, на дне рюкзака обнаружилась пару кусков копчёного мяса, завёрнутых в полиэтиленовые пакеты и записная книжка. Снижку Артём считать не стал, а в остальном содержимом рюкзака разочаровался. В глубине души он надеялся отыскать нечто таинственное, может, драгоценное, из-за чего бургон так хотел прорваться через туннель Сухоревск. Про себя он решил, что бургон курьер, может, контрабандист или что-то в этом роде. Это, по крайней мере, объяснило его решимость пробраться через чёртов туннель любой ценой и готовность расшевелиться. Но после того, как из мешка была извлечена последняя пара сменного белья, и на дне, сколько Артём ни светил, не обнаружилось больше ничего, кроме старых чёрствых крошек чего-то съесного, стало ясно, что причина его настроичевости была и мной. Артём долго ещё ломал себе голову, что именно нужно было бургору за сухаревской, но так и не смог придумать ничего правдоподобного. Догадки скоро были вытеснены мыслью о том, что он так и бросил несчастного посреди туннеля, оставил крысам, когда собирался вернуться, чтобы сделать что-нибудь с тем. Правда, он довольно смутно представлял, как именно отдать челноку последние почт и как поступить с трупом. Жечь его? Но вот для этого нужно порядочный нервов, а удушливый дым и смрад паленого мяса и горящих волос наверняка просочиться на станцию, и тогда неприятности не избежать. Тащить же его на станцию тяжело и страшно, потому что одно дело тянуть за руки человека, надеясь, что он жив, и отпугивая липкие мысли о том, что он не дышит и не слышен пульс, и совсем другое взять за руку заведомого мертвеца и тащить его до выхода из туннеля. И что потом? Так же, как Бурбон солдал по поводу оплаты, он мог соврать и про друзей на станции, ждущих его здесь. Тогда Артем, притащивший сюда тело, оказался бы в еще худшем положении. «А как вы поступаете здесь с теми, кто умирает?» – спросил Артему Хана после долгого разгума. «Что ты имеешь в виду, друг мой?» – вопрос на вопрос отразвался он. «Говоришь ли ты о душах усопших или об их бренных телах?» «Я про труху», – бухнул Артем, которому эта галиматия за грудную жизнь начала уже в порядок у меня доведать. «От проспекта Мира к Сухаревской ведут два туннеля», – сказал Хан. И Артем сообразил. «Верно, поезда вышли в двух направлениях, и всегда надо было два туннеля». Так отчего же бурбон, зная о втором туннеле, предпочёл идти навстречу своей судьбе? Неужели в нём скрывалась ещё большая опасность? Но пройти можно только по одному, продолжил его собеседник, потому что во втором туннеле, ближе к нашей станции, просела земля, полог обвалился, и теперь там вроде глубокого оврага, куда, по местному преданию, упал целый поезд. Если стоишь на одном краю этого оврага, неважно с какой стороны, другого края не видно. И даже очень сильный фонарь до дна не достаёт. Поэтому всякие болваны болтают, что здесь у нас бездонная пропасть. Это, конечно, не так, но кто знает, что там на дне. Этот овраг наше кладбище. Туда мы отправляем наши трупы, как ты и называешь. Артёму стало нехорошо, когда он представил себе, что ему придётся возвращаться на то место, где его подобрал хан, тащить обратно по лобок глоданной крысы метрук бурбона, мисти его через станцию и потом до оврага во втором туннеле. Он попытался убедить себя, что скинуть тело во враг сущности то же самое, что бросить его в туннеле, потому что погребением это назвать никак нельзя. Но в тот момент, когда он почти уже поверил, что оставить все как есть было бы наилучшим выходом из положения, перед глазами вдруг с потрясающей отчетливостью стало лицо Бурбора в тот момент, когда он произнес «Я умер». Так что Артема прямо бросило в пот. Он с трудом поднялся, повесил на плечо свой новый автомат и через силу выговорил. «Когда я пошел?» я... Всё. Мы с ним договаривались. Мне надо. И на нагнувшихся ногах зашагал по залу, постепенно сгущающейся темноте в темноте чугунный лесенки, спускавшиеся с платформы на пути входа в туннель. Пональ пришлось зажечь ещё до спуска. Прогремев по ступеням, Артем замер на мгновение, и на мгновение мышцы отказались повиноваться, как он не старался заставить себя сделать следующий шаг. И когда, преодолев страх и отвращение, Артем наконец сделал его, на плечо легла тяжелая ладонь. От неожиданности он вскрикнул и резко обернулся, чувствуя, как сжимается что-то внутри, понимая, что он уже не успеет сорвать с плеча автомат. Ничего не успеет. «Но это был хан!» «Не бойся, успокаивающе!» — сказал Артём. «Я испытывал тебя. Тебе не надо туда идти. Там больше нет тела твоего, товарищи!» Артём непонимающе уставился на него. «Пока ты спал, я совершил погребальный обряд. Тебе незачем идти туда. Туннель пуст. И, повернувшись к Артёму спиной, Побрел обратно карками. Ощутив огромное облегчение, парень поспешил вслед за ним. Погнав хана через десяток шагов, Артем взволнованно спросил его. «А зачем вы это сделали? И почему ничего не сказали мне? Вы ведь говорили, что не имеет значения, оставим целял в туннеле или его перенесут на станцию». «Для меня это действительно не имеет никакого значения», – сказал плечами хана. «Но зато для тебя это было важно». Я знаю, что поко твой имеет цель, что твой путь далек и тернится. Я не понимаю, какова твоя миссия, но ее бремя будет слишком тяжело для тебя одного. И я решил помочь тебе хоть в чем-то. Что же до моего молчания сделано? Он взгонул на Артема с усмешкой. Я проверял тебя. Ты выдержал, Альза. Когда они вернулись к костру и опустились на мятые брезенки, Артем не выдал. Что вы имели в виду, когда упомянули о моей миссии? Я говорил во сне? Нет, дружок, во сне ты как раз молчал. Но мне было видение, в котором меня просил о помощи человек, половину имени которого ношу я. Я был предупреждён о твоём появлении, и именно поэтому вышел тебе навстречу и подобрал тебя, когда ты полз с трупом своего приятеля. Разве вы из-за этого недоверчиво взглянул на него, Артём? Я думал, вы слышали выстрелы. Выстрелы я слышал, здесь сильное эхо. Но неужели ты и вправду думаешь, что я выхожу в туннеле каждый раз, когда стреляю? Я бы окончил свой жизненный путь намного раньше, и весьма бесславно, если бы так поступал. Но этот случай был исключительным, и все говорило мне об этом. А что это за человек, половину имени которого вы носите? Я не могу сказать, кто это. Я никогда не видел его раньше, никогда не говорил с ним. Но ты его знаешь. Ты должен понять это сам. И увидев его только однажды, хотя и не наяву, Я сразу почувствовал его колоссальную силу. Он увелел помочь юноше, который появился из северных туннелей, и твой образ предстал передо мной. Что это было только сон? Но ощущение его реальности было так велико, что проснувшись, я не уловил грани между грёзами и явью. Это могучий человек с блестящим выбритым наголо черепом, одетый во всё белое. Ты знаешь его? Вдруг ему будто дряхнуло. Всё поплыло перед глазами, и ему ясно представился тот образ, о котором рассказывал хан. Человек, половину имени которого носил Восстановитель Хантер. Похожие видения было и у Артёма. Когда он не мог решиться отправиться в путешествие, он видел охотника, но не в благополном чёрном плаще, в котором кто-то явился на ВДНХ в тот памятный день, а в бесформенных снежно-белых одеяниях. И он говорил с ним и требовал пуститься в поход немешка. А. «Да, я знаю этот человек. Совсем по-иному, глядя на Хана, сказал Артём. Он вторгся в мои сновидения, а такое я обычно никому не прощаю, но с ним все было иначе, задумчиво проговорил Хан. Ему и тебе нужна была моя помощь, и он не приказывал, он не требовал подчиниться его воле, скорее он очень настойчиво просил. Он не умеет пользоваться внушением и странствовать по чужим мыслям. Просто ему было трудно, очень трудно. Он отчаянно думал о тебе и искал дружескую руку, плечо, на которое мог бы опереться. Я протянул ему руку и подставил плечо. Я вышел к тебе навстречу. Он захлебнулся, они бурлили, всплывали в его сознание одна за другой, растворялись так и не переведенные в слова и вновь шли на дно. Язык словно окоченел, и он долго не мог выдавить из себя ни слова. Неужели этот человек действительно заранее знал о его приходе? Неужели Хантер смог каким-то образом предупредить его? Был ли Хантер жив? Или это его бесплотная тень обращалась к нему? Но тогда приходилось верить в кошмарные и бредовые картины загробной жизни, нарисованные Ханом. А ведь куда легче и приятнее было убеждать себя, что тот просто безумный. И самое главное, его собеседник что-то знал о том задании, которое Артему предстояло выполнить. Он называл его миссией и, затрудняясь определить ее смысл, понимал ее тяжесть и важность, сочувствовал Артему и хотел облегчить его долю. «Куда ты идёшь?» – скакал на гаде Артёма в глаза, и, словно читая его мысли, негромко спросил «Как?» «Скажи мне, куда лежит твой путь, и я помогу тебе сделать следующий шаг к цене, если это будет в моих силах!» Он просил меня на гаде «В полис!» – выдохнул Артёма. «Мне надо в полис!» «И как же ты собираешься добраться до города от этой забытой богом станции заинтересовался в парке. Дробно, тебе надо было идти по кольцу от проспекта Мира до Кульской или же до Киевской. Там Ганзово, у меня совсем нет там знакомых, мне не удалось бы там пройти. И все равно теперь я уже не смогу вернуться на проспект Мира, я боюсь, что не выдержу второй раз перехода через этот туннель. Я думал пройти до Тургеневска, просматривая старую карту, я видел там переход. на станцию Сретенский бульвар. Оттуда идёт недостроенная линия, и по ней можно добраться до Трубной. Артём достал из кармана обгоревшую листовку с картой на обороте. Название мне очень не нравится, особенно теперь, но делать нечего. С Трубной есть переход на Сретенский бульвар. Я видел его у себя на карте, и оттуда и всё будет хорошо, можно попасть в лес по Пригороду. "Нет, грустно", сказал Каран. Счеваю голову. Тебе не попасть в полюс этой тропы. Эти карты углу. Их печатали задолго до того, как всё произошло. Они рассказывают о линиях, которые никогда не были достроены, о станциях, которые обрушились, погребая под сводами сотни невинных. Они умалчивают о страшных опасностях, таящихся на пути и делающих многие маршруты невозможными. «Моя карта глупая и наивная, как трехлетний ребенок. Дай мне ее!» И протянул в руку. Артем послушно вложил листок в его ладони. Хан тут же сколкал его и шкарнул в ладони. Пока Артем размышлял о том, что это, пожалуй, было лишним, но не решался спорить, Хан потребовал, «А теперь покажи мне ту карту, что ты нашел в рюкзаке своего спутника». Порывшись в вещах, Артем отыскал ее ее, но передавать Хану не спешил, помню печальную судьбу собственную. Совсем оставаться без плана Лени не хотелось. Заметив его поливание, Ханка спешил успокоить. Я ничего с ним не сделаю, не бойся. Не поверь, я ничего не делаю зря. Тебе может показаться, что некоторые мои действия лишены смысла и даже безумия, но смысл есть, и Просто он недоступен тебе, потому что твое восприятие и понимание мира ограничено. Ты еще только в самом начале плетил, и слишком молод, чтобы правильно понимать некоторые вещи. Не находя в себе сил возразить, Арчем передал храну найденную у Гурбона карту. Квадратик картона размером с почтовую открытку, вроде той пожелтевшей, старой, с красивыми блестящими шарами и не мусором. и надписью с новым 2005 годом, которую ему как-то удалось выменять у Виталика на облезлую жёлтую звёздочку с погон на одинокую отчема в кармане. Какая она тяжёлая, крикло произнёс Хан, и Артём обратил внимание, что ладонь, на которой лежал этот кусок картона, вдруг подалась вниз, как будто и впрям он весил больше килограмма. Секунду назад, держа его в руках, он не заметил ничего необычного. Бумажка, как бумажка. «Эта карта намного мудрее твоей», — сказал Канн. «Здесь кроются такие знания, что мне не верится, что она принадлежала человеку, который шел с тобой. Дело даже не в этих пометках и знаках, которыми она испещрена, хотя и они могут рассказать о многих. Нет, она несет в себе нечто». Его слова резко оборвались. «Секунду назад, держа его в руках, он не заметил ничего необычного. Артём скинул взгляд и внимательно посмотрел на него. Лоб Хана прорезали глубокие морщины, и недавний угрюмый огонь снова разгорелся в его глазах. Лицо его вот так переменилось, что Артёму сделалось боязно, и опять захотелось убраться с этой станции как можно скорее и куда угодно. Пусть даже обратно в дебильный туннель, из которого он с таким трудом выбрался живым. «Не дай ее мне!» И попросила, скорее приказал хан. «Я дам тебе другое. Ты не почувствуешь разницы. И добавлю еще любую вещь по твоему желанию», продолжил он тут же. «Берите, она ваша, — посогласил с Артем, с облегчением выплевывая слова согласия, забившие рот и оттягивающие язык. Они ждали там с той самой секунды, когда хан промолвил «Отдай!» И когда Артем избавился от них, наконец, ему вдруг подумалось, что они были не его, чужими, продиктованными. Но вдруг хан стремительно отодвинулся от костра, так что его лицо ушло во мрак. Артем догадался, что он пытается совладать с собой и не хочет, чтобы парень стал свидетелем этой внутренней борьбы. «Видишь ли, дружок?» – раздался из темноты его голос какой-то... слабый, нерешительный, в котором не осталось ничего от той мощи и воли, что напугала Артёма мгновение назад. Это не карта. Вернее, не просто карта. Это путеводитель по метро. Да-да, нет сомнения, это он. Умеющий человек сможет пройти с ним всё метро за пару дней, потому что это карта, а душил ли нас что-то? Она сама рассказывает, куда и как идти, предупреждает об опасности, то есть ведёт тебя по твоему пути. Поэтому она и зовётся путеводитель. Хан вновь приблизился к огню. С большой буквы это её имя. Я слышу во мне. Их всего несколько на всё метро, а может только это и осталось. Наследие одного из наиболее могущественных магов в ширшей эпохе. Того, который сидит в самой глубокой точке метро, решил блеснуть познаниями Артем и сразу осекся. Лицо хана помрачнело. Никогда впредь не заговаривай так легкомысленно о вещах, в которых ты ничего не смыслишь. Ты не знаешь, что происходит в самой глубокой точке метро. И я тоже знаю об этом мало. И дай нам Бог ничего о них никогда не узнать. Но я могу поклясться, что происходящее там... разительно отличается от того, что тебе об этом рассказывали твои приятели. И не повторяй чужих досужих вывослов об этой точке, потому что за это однажды придётся заплатить. И это никак не связано с путеводителем. Всё равно поспешил заверить его Артём, не упускаю возможности вернуть разговор в более безопасное русло. Вы можете оставить это путеводитель себе. Я всё равно не умею им пользоваться. И потом, я так благодарен вам, что вы спасли меня, что если вы примете от меня карту, то даже это не искупит мой долг. Это правда. Морщины на лице хана разгладились. Голос вновь смягчился. Ты не сможешь им пользоваться еще долгое время. Что ж, если ты даришь его мне, то мы будем в расчете. У меня есть обычная схема линий. Если хочешь, я перерисую все отметки с путеводителя на нее и отдам ее взамен. И еще он пошарил в своих мешках. Я могу предложить тебе вот эту штуку. И достал маленький странный формы фонарик. Он не требует батареи. Здесь такое устройство вроде ручного эспандера. Видишь, тут две ручки. Их надо сжимать рукой, и он сам вырабатывает ток. Лампочка и светится. Тускло, конечно, но бывают такие ситуации, когда этот слабый свет кажется ярче ртутных ламп в пульсе. Он меня не раз спасал. Надеюсь, что и тебе пригодится. Держи. Он твой. Бери, бери. Обмен всё равно не равный, и это я твой должник, а не наоборот. По мнению Артёма, обмен был как раз на редкость выгода. Что ему до мистических свойств карты, если он глух к его голосу? Он ведь, пожалуй, и выкинул бы ее, покрутив немного в руках и тщетно попытавшись разобраться в намалеванных на ней закорючках. Так вот, маршрут, который ты набросал, не приведет тебя никуда, кроме бездны, — продолжил прерванный разговор хан, бережно держа карту в руках. Погоди-ка, вот возьми мою старую и следи по ней. Он протянул Артёму совсем крошечную систему, отпечатанную на обороте старого карманного календаря. Ты говорил о переходе с Тургеневский на Светловский проспект, но же ты ничего не знаешь о Дурной славе и станции и длинном туннеле отсюда до Китай-города. Мне говорили, что поодиночке у него соваться нельзя, что только караваном пройти получается. Я и подумал, что только денежки караваном, а там сбежать от них в переход. Разве они побегут догонять? Позвался Артём, чувствуя, что покошиться у него в голове какая-то негнятная месель. Тревожь, тревожь, тревожь. тревожь. Ну что ж, там нет перехода. Арки Замурова, ты не знала бы? Как он мог забыть? Конечно, мы говорили об этом раньше, но из головы вылетели. Красные испугались дьявольщины в том туннеле и замуровали единственный выход с Кургениевска. Но разве там нет другого выхода, осторожно спросили. Нет. Их карты молчат об этом. Переход на строящиеся линии начинается именно к Кургениевску. Но даже если бы там был переход и он не был закрыт, Не думаю, что у тебя хватит бы отваги отстать от каравана и войти туда. Особенно если ты послушаешь последние сплетни об этом милом местечке, когда будешь ждать, пока набирается караван. А что же мне делать? Внево поинтересовался Артём из следвекалендарь. Можно дойти до китайского города. О, это очень странная станция. И нравы там призабавны, но там, по крайней мере, нельзя пропасть бесследно. Так что даже твои ближайшие друзья через некоторое время начнут сомневаться, существовал ли ты когда-нибудь вообще. А на Тургеневской это очень вероятно. От Китай-города следи, повёл партию. Всего две станции до Пушкинской. Там переход на Чеховскую. Ещё один, и ты в Полесье. Это, пожалуй, будет ещё короче, чем та дорога, что ты предлагал. Артём зашевелил губами, подсчитывая количество станций и пересадок в обоих маршрутах. Как ни считай, путь, обозначенный Ханом, был намного короче и безопаснее, и неясно было, почему Артём сам о нём не подумал. Да и выбора не оставалось. "Вы правы", сказал он наконец. "И как часто караваны туда идут? Боюсь, что не очень. И есть одна маленькая, но досадная деталь, чтобы Кто-то захотел пройти через наш полустанок в Китай-город, то есть уйти в южный туннель, он должен прийти к нам в север. Теперь подумай, легко ли теперь попасть сюда, в север. Хантнул пальцем в сторону проклятого туннеля, из которого Артему едва удалось выбраться. Впрочем, последний караван на юг ушел уже довольно давно, и есть надежда, что с тех пор уже собралась новая группа. Поговори с людьми. Распрашивай, только не болтай слишком много. Здесь крутятся несколько головорезов, которым доверять никак нельзя. Ладно, уж скажу с тобой, чтобы ты глупостей не наделал, добавил он, мгновение поразмысляв. Артём потянул было за собой свой рюкзак, но Хана остановил его жестом. Не опасайся за свои вещи. Меня здесь так боятся, что никакая швай не осмелится даже приблизиться к моему логову. А пока ты здесь, ты под моей защитой. Рюкзак Артем бросил у огня, но автомат с собой все же прихватил, не желая расставаться с новым сокровищем, и поспешил вслед за ханом, который широкими медленными шагами направлялся к кострам, горевшим на другом конце зала. Удивленно разглядывая шарахавшихся от них заморенных бродяг, закутанных в вонючее рванье, он думал, что хана здесь, наверное, и вправду боятся. Интересно, почему? Первый из огней проплыл мимо, но хан не замедлил шага. Это был совсем крошечный костерок, он еле горел, у него сидели тесно прижавшись друг к другу две фигуры, мужская и женская, шелестели, рассыпаясь и не достигая ушей, негромкие слова, будто на незнакомом языке. Артему сделалось так любопытно, что он чуть не свернул себе шею, не в силах оторвать взгляд от этой пары. Впереди был другой костер, большой, яркий, и возле него располагался целый лагерь. Его окружали высокие мужчины, рассевшиеся вокруг пламени и греющие руки, переходящие с места на место и громко переговаривающиеся. Гремел зычный смех, воздух резала крепкая ругань, и Артем немного оровел и замедлил шаг, но хан... Спокойно и уверенно подошёл к сидящим, поздоровался и уселся перед огнём, так что ему не оставалось ничего другого, как последовать примеру и примаститься с Богом. Смотрит на себя и видит, что у него такая же сыпь на руках, и под мышками что-то набухает, твёрдое и страшно болит. Представь, ужас какой мать твою! Разные люди себя по-разному ведут. Кто-то стреляется сразу, кто-то с ума сходит, на других начинают бросаться, облапать, пытаются, чтобы ни одному подыхать. Кто в тунели уходит, за кольцо, в глухомань, чтобы не заразить никого. Люди разные бывают. Вот он, как всё это увидел, как у доктора нашего спрашивает: "Есть мол шанс вылечиться?" Доктор ему прямо говорит: "Никакого. После появления этой сыпи ещё 2 недели тебе остаётся. А комбат я смотрю уже потихоньку Макарова из побуры тянет на случай, если тот буйствовать начнёт, рассказывал, дёрывающимся от неподдельного волнения голосом, худой, здоровющий щекиный мужичок в ватнике, оглядывая собравшихся бледными серыми глазами. И хотя Артём не понимал ещё толком, о чём идёт речь, Дух, которым было проникнуто повествование, и набухающая тишина в погатавшей недавно компании заставили его вздрогнуть и тихонечко спросить у Хана, чтобы не привлечь постороннего внимания, о чём это они? Шума, тяжело отозвался Ха. Началось. От его слов веяло зловонием разлагающихся тел и жирным дымом погребальных костров. Еха, мотив гук не громких слов. Артём услышал из предупреждающий колокольный набат и вой ручной сирены. На Веденха и в окрестностях эпидемии никогда не было. Крыс, как разносчиков заразы, истребляли. К тому же на станции было несколько грамотных врачей. Об этом Артём читал только в книгах, пары из которых попались ему слишком рано. оставив глубокий след в его сознании и надолго овладев миром его детских грёз и страхов. Поэтому, услышав слово чума, он почувствовал, как взмок под холодным потом спина и чуть закружилась голова. И ничего больше вы спрашивать у хана не стал, слушиваясь с болезненным любопытством рассказа худого Вальфа. Но рыжий не такой был мужик, не психдованный. Постоял молча пару минут и говорит: Патронов дать мне и пойду. Мне теперь с вами нельзя. Комбат прямо вздохнул от облегчения, я даже услышу. Ясное дело, в своего стрелять радости мало, даже если он больной. Дали ему два рожка, ребята скинулись. И ушёл на северо-восток за авиамоторную. Больше мы его не видели. А комбат потом спрашивает доктора нашего, через сколько времени болезнь проявляется? Тот говорит, инкубационный период у нее неделя. Через неделю после контакта ничего нет, значит, не заразился. Комбат тогда решил, выйдем на станцию и неделю там стоять будем, потом проверимся. Внутрь кольца нам, мол, нельзя, если зараза пройдет, все метро вымрет. И так целую неделю и простояли. Друг к другу не подходили почти. Кто знает, кто из нас заразный. А там ещё парень один был, его все стаканом звали, потому что выпить очень любил. Так вот, от него все вообще шарахались. А всё от того, что он с рыжим корефанил. Подойдёт этот стакан кому? А тот от него через всю станцию дёр, а кое-кто и ствол наставлял, мол отвали. Когда у стакана вода закончилась, ребята с ним поделились, конечно. Но так, поставит на пол и отойдёт, а к себе никто не подпускал. Через неделю он пропал куда-то. Потом говорили разное. Некоторые обрекали даже, что его какая-то тварь утащила. Но там туннели спокойные, чистые. Я лично думаю, что он просто сып на себе заметил или подмышками набрякло, вот и сбежал. А больше в нашем отряде никто не заразился. Мы ещё подождали, потом комбат сам всё проверил. Все здоровые. Простём заметил, что несмотря на это уверение, вокруг рассказчика стало пустовато. Хотя место вокруг костра было не так уж много, и сидели все вплотную, причём плечом к плечу. «Ты долго сюда шёл, и долго сидел шёл гроток. Он громко, но отчётливо спросил капитана с те парадщу в кожаном жилете. Уже дней 30, как с авиамоторной вышли, беспокойно поглядовая на него, ответил худой. Так вот, у меня для тебя новости. На авиамоторной чума. Чума там, понял? Ганза закрыла и Таганскую, и Курскую. Карантин называется. У меня знакомый там, граждане Ганзы, и на Таганской, и на Курской в перегонах огнемёты стоят, и всех, кто на расстояние поражения подходит, жгут. Дезинфекция называется. Видно, у кого неделя, инкубационный период, а у кого и больше. Раз вы туда все же пронесли, заразу, — заключил он недобро, понижая голос. — Да вы чего, ребята? — Да я здоровый. — Да вот хоть сами посмотрите. Мужичок вскочил с места и принялся судорожно сдирать в себя ватник, и оказавшись под ним, неимоверно грязный тельник, торопясь, боясь не успеть убедить. Напряжение нарастало. Рядом с ним не осталось уже никого. Все сгрудились по другую сторону костра. Люди нервно переговаривались, и Артём уловил уже тихое клацанье затвора. Он вопросительно посмотрел на Хана, перетягивая свой новый автомат с плеча в боевое положение, стволом вперёд. Хан хранил молчание, но жестом остановил его. Потом он быстро поднялся и неслышно отошёл от костра, уйдя за собой Артёма. В шагах в десяти он замер, продолжая наблюдать за происходящим. Поспешные суетливые движения раздевающегося в свете костра оказались какой-то безумной первобытной пляской. Говор в толпе умолк, и действо продолжалось в зловещей тишине. Наконец ему удалось избавиться и от нательного белья, и он торжествующе воскликнул. «Вот, смотрите, я чистый! Я здоров! Ничего нет! Я здоров!» Бородача в жилете выдернул из костра горящую с одного конца доску и осторожно приблизился к нему, брезгливо всматриваясь. Кожа у излишне разговорчивого мужика была темной от грязи и жирно лоснилась. Но никаких следов сыпи бородачу обнаружить, видимо, не удалось, потому что после придирчивого осмотра он скомандовал «подними руки». Худой поспешно задрал руки вверх, открывая взгляд у столпившихся по другую сторону, поросшие тонким волосом подмышечные впадьи. Бородач демонстративно зажал нос свободной рукой и подошел еще ближе, дотошно рассматривая и выискивая бубоны, но и там не смог найти никаких симптомов чума. Здоровье! Здоров! Что, убедились теперь? Чуть не в истерике выкрикивали у мужичонки, срывающимся на лист голосом. В толпе неприязненно зашептались. Уловив общее настроение и не желая сдаваться, коренастых вдруг объявил. «Ну и что, что ты сам здоров? Это еще ничего не значит!» «Как это ничего не значит?» Опешив и как-то сразу сникнув, поразился худой. «Да так, сам-то ты мог и не заболеть!» у тебя может быть иммунитет а вот заразу принести ты мог вполне ты же с этим твоим рыжим общался в отряде одном шел говорил с ним воду из одной фляги пил за руку здоровался здоровался брат не ври здоровался ну и что что здоровался не заболел ведь Потерянно отвечал мужичок Он замер в бессилии, затравленно, глядя на твой А то, не исключено, что ты заразен, брат Так что извини, рисковать мы не можем Профилактика, брат, понимаешь? Бородач расстегнул пуговицы жилета Обнажая бурую кожаную кобуру Среди стоявших по другую сторону костра послышались одобрительные возгласы, и вновь защёлкнули затворы. Ребята, ну я же здоров. Я же не заболел. Вот, смотрите. Худой опять поднял вверх руки, но теперь все только морщились пренебрежительно и с явным отвращением. Коренастый извлёк из кобуры пистолет. и наставил его на мужичка, который, похоже, никак не мог понять, что с ним происходит, и только бормотал, что он здоров, прижимая к груди скомканный ватник. Было прохладно, и он уже начинал мёрзнуть. Тут Артём не выдержал. Дёрнув затвор... Он сделал шаг к толпе, не осознавая толком, что собирается сейчас делать. Под ложечкой мучительно сосала, в горле стоял ком, так что выговорить ему бы сейчас ничего не удалось, но что-то в этом человеке, в опустевших отчаянных его глазах, в бессмысленном механическом бормотании царапнуло Артема, толкнуло его сделать шаг вперед. Неизвестно, что он сделал бы после, На его плечо опустилась рука. И, Боже, какой тяжёлая она была на этот раз. Остановись, спокойно приказал хан. И Артём застыл как вкопанный, чувствуя, что его хрупкая воля разбивается о гранит воли хана. Ты ничем не можешь ему помочь. Ты можешь либо погибнуть, либо навлечь на себя их гнев. Моя миссия останется невыполненной и в том, и в другом случае. И ты должен помнить об этом. В этот момент мужичок вдруг дернулся, встряхнул и прижимая к себе ватник, одним махом соскочил на пути и помчался к черному провалу южного туннеля с нечеловеческой быстротой, дико и как-то по-животному навещал. Городач рванул было за ним и пытался прицелиться в спину, но потом махнул рукой. Это было уже лишнее, и каждый, кто стоял на платформе, знал это. Неясно лишь было, помнил ли загнанный мужичок о том, куда бежит, надеялся ли на чудо или просто от страха все вылетело у него из головы. Только через пару минут его вопль, разорвавший глухую тяжестную тишину проклятого туннеля и топот его сапог, Газ снова провалился. Не затихли постепенно, а смолкли в одно мгновение, будто кто-то выключил звук. Даже эхо умерло сразу и вновь воцарилось безмолвие. Это было так странно, так непривычно для человеческого слуха и разума, что воображение ещё пыталось заполнить этот разрыв, и казалось, ещё слышен был где-то вдали крик, но это только чудилось. И все это понимали. Шакальная стая безошибочно чувствует больного дружок, промолвил хан. И Артём чуть не отшатнулся, заметив в его глазах блуждающие хищные огни. Больной обуза для стаи и угроза её здоровью, поэтому стая загрызёт больного, разорвёт его в клочья. В клочья, повторил он. Слово смакуя. Но это же не шакалы, нашёл наконец в себе смелость возразить Артём. Вдруг начинаю верить, что он действительно имеет дело с реинкарнацией Чингисхана. Ведь это люди. А что прикажешь делать, парировал хан? Деградация. Медицина у нас на шакальем уровне, и гуманности у нас только ж. Почему? Артёму было что возразить на это. Однако он решил, что спорить с единственным своим покровителем на этой дикой станции было не совсем правильно. Хан подождал возражений, наверное, решил, что Артём сдался, и перевёл разговор на другую тему. А теперь, пока у наших друзей такое оживление по поводу инфекционных заболеваний и способов борьбы с ними, Мы должны ковать железо, иначе они могут не решиться на переход ещё долгие недели. А тут как знать, может туда и сопрыгнуть. Люди у костра возбуждённо обсуждали случившееся. Кто-то осторожно подделствовал обружья и швырнул в костёр мешок с гинувшего мужичка. Люди были напряжены и растеряны. Призрачная тень страшной опасности накрыла их. И теперь они пытались решить, что же делать дальше, но мысли их, как подопытные мыши в лабиринте, кружились на месте, беспомощно тыкались в тупики, бессмысленно метались взад-вперёд, не в силах отыскать выход. Наши друзья весьма близкий к панике, довольно прокомментировал Хан, улыбаясь краешком губ и весело глядя на Артёма. Кроме того, они подозревают, что только что нинчевали невинного, а такой поступок не стимулирует рациональное мышление. Сейчас мы имеем дело не с коллективом, а с стаей шакалов. Отличное ментальное состояние для манипуляции психикой. Обстоятельства складываются, как нельзя лучше. От его торжествующего вида Артёму опять стало не по себе.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 И с этими словами, сделав несколько широких шагов, он вклинился в толпу. "Здесь нельзя оставаться", прогремел его голос, и говор в толпе сразу затих. Люди с настороженным любопытством прислушивались к его словам. Хан использовал свой могучий, почти гипнотический дар убеждения. С первыми же словами острое чувство опасности нависло над каждым, кто осмелится остаться на станции. захлеснуло Артёма. Он заразил здесь весь воздух. Подышим мы им ещё немного, и нам конец. Зараза тут повсюду. Если мы ещё не заразились, обязательно подцепим эту дрянь, если останемся. Передохнем как крысы и будем гнить прямо посреди зала на земле. Сюда никто не проберётся, чтобы помочь нам. Нечего и надеяться. Расчитывать мы можем только на себя. Надо поскорее уходить с этой чёртовой станции, где всё кишит микробами. Если мы выйдем сейчас все вместе, прорваться через тот туннель будет совсем несложно. Но надо делать это немедленно. Люди согласно зашумели. Большинство из них, как и Артём, не могли противостоять колоссальной силе убеждения Хана. Вслед за его словами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 Нас уже 10, мы сможем пройти, заявил Хан и, не давая людям прийти в себя, продолжил: "Собирайте вещи, не позднее, чем через час, вы должны выйти". Быстрей назад к костру, забирай свои пожитки, прошептал Артём у Хан, утягивая его за собой к их маленькому лагерю. Главное не дать им опомниться. Если мы промедлим, они начнут сомневаться, стоит ли ему уходить отсюда к чистым прудам. Некоторые из них вообще шли в другую сторону, а некоторые просто живут на этом полустанке и никуда отсюда не собираются. Придётся мне, видимо, идти с тобой до Китай-города. Иначе боюсь, в туннеле они потеряют свою целеустремлённость или вообще забудут куда и зачем идут. Быстро покидав свой рюкзак и вместило бурбона, пока Ханс ворочал свой брезент и тушил костёр, Артём бросал время от времени взгляд на происходившее на другом конце зала. Люди, вначале оживлённо копошившиеся, собирая свой скарб, двигались всё менее бодрой слажи. Вот кто-то присел у огня, другой побрёл за чем-то к центру платформы, а вот двое сошлись вместе и заговорили о чём-то. Начиная уже соображать, что к чему, Артём дёрнул Хана за рукав. Они там общаются предупредел он. Вы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 Артем сдавил рукоятку. Внутри устройство что-то зажужжало, и лампочка ожила. Неровный мерцающий свет брызнул из нее. «Давай, давай, жми еще! Не бойся!» – подбодрил хан. «Он может работать и получше». Когда они подошли к остальным, несвежие туннельные сквозняки успели уже выветрить из их голов уверенность в правоте хана. Вперёд выступил тот самый крепыш с бородой, который до этого занимался предотвращением распространения инфекции. "Послушай, брато", небрежно обратился он к спутнику Артёма. Даже не глядя на него, Артём тоже почувствовал, как электризуется атмосфера вокруг хана. Судя по всему, поднебрацтво приводило того в бешенство. Из-за всех людей, с которыми Артем был знаком до сих пор, меньше всего он хотел бы увидеть сбешенного хана. Оставался, правда, еще охотник, но он показался Артему настолько хладнокровным и уравновешенным, что представить его в огневе было просто невозможно. Он, наверное, и убивал с тем выражением на лице, с которым другие чистят грибы или заваривают чай. «Мы тут посовещались». «И вот чего!» – продолжал коренастый. «Что-то ты пургу гонишь. Мне, например, вовсе не сподручно к Китай-городу идти. Вон и товарищи против». «Да ведь, Семенович?» – обратился он за поддержкой к кому-то в толпе. Оттуда раздался согласный голос, правда, пока довольно робкий. «Мы вообще к проспекту шли, к Ганзе, пока там дрянь в туннелях не началась». Но мы переждём и дальше двинем. И ничего здесь с нами не станет. Вещи мы его сожгли, а про воздух? Ты на мозги не конопать, это же нелёгочная чума. Если мы заразились, так уже заразились. Сделать нечем. Заразу в большое метро нести нельзя. Только, скорее всего, нет никакой заразы. Так что шёл бы ты, браток, со своими предложениями. Всё более развязно рассуждал Бородан. Такого напора Артем немного опешил. Полкратко взглянув на своего спутника, он почувствовал, что при нас ему сейчас не поздоровится. В глазах хана вновь пылало оранжевое адское пламя. Исходили от него такая звериная злость и такая сила, что Артема пробило зноб. И волосы на голове начали подниматься дыбом. Захотелось оскалиться и зарычать. «Что же ты его сгубил?» Если никакой заразы не было, Кратчево, нарочито мягким голосом спросил хан. А для профилактики, нагло глядя и поигрывая с желлоками, Ответил кореннадзор. Нет, дружок, это не медицина, это уголовщина. По какому праву ты его так? Ты меня дружком не называешь. Я тебе не собачка, понял? А щетинис огрызнул себе родач. По какому праву я его? А по праву сильного. Слышал о таком? И ты особенно здесь не это, а то мы сейчас и тебя, и молокососа твоего порвём. Для профилактики, понял? И уже знакомым Артёму движением он расстегнул жилет и положил руку на кобуру. Но этот раз Хан уже не успел остановить Артёма. И Бородатый уставился в ствол его автомата быстрее, чем успел расстегнуть кобуру. Артём тяжело дышал и слышал, как бьётся его сердце, в висках стучала кровь, и никакие разумные мысли в голову не шли. Он знал только одно: если Бородатый скажет ещё что-нибудь или его рука продолжит свой путь к рукояти пистолета, он немедленно нажмёт на спусковой крючок. Он не хотел подохнуть как тот мужичок. Он не даст тая растерзать себя. Бородач застыл на месте и не делал никаких движений, зло поблескивая тёмными глазами. И тут произошло нечто непонятное. Хан, безучастно стоявший до этого в стороне, вдруг сделал большой шаг вперёд, разом оказавшись лицом к лицу с обидчиком, и заглянув ему в глаза, негромко сказал: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 «Выходим через пятнадцать минут». Повернувшись к Артему, он сказал, «Ты говоришь, люди?» «Нет, друг мой, это зверь, это шакалья стая. Они собирались нас порвать, и порвали бы, но одного они не учли. Они-то шакалы, но я — голубь». «Есть станции, где меня знают только под этим». Артём стоял молча поражённого людьми и, наконец, начинал понимать, кого хан так напоминал ему на ногах. — Но и ты, волчон, — спустя минуту добавил тот. И в его голосе Артёма почудились неожиданно тёплые ноты.